«Привет, как ты? Я дико по тебе скучаю. Слушай, может быть, у нас есть попытка номер два?» Или так называемый второй шанс. Не успела она даже и вспомнить сон до конца, как на ее телефон неожиданно прилетело от Михаила сообщение. Дайна от этого прозвучавшего просто невероятно оглушительно в тишине квартиры сигнала сильно вздрогнула. «Второй шанс? Почему бы и нет?» Написала она ему в ответ. «Приезжай, я немного выпил, и мне очень плохо без тебя». Было дай не новое смс. «Хорошо, сейчас буду», – написала она ему и стала собираться, одеваться и заказывать такси. А на улице к этому времени снова заморосил мелкий нудный дождик в конце августа, видимо, напоминая, что скоро осени холода, от которых спастись можно только в чьих-то ласковых и любящих объятиях.